Глава восьмая. Элоиза. Поиски и странности. Стояла глубокая ночь. Дом номер семь по цветочной улице не спал, изобил ее светом в окнах. В детской комнате с синими обоями и множеством игрушек на кровати неподвижно лежала девушка. Она не спала, глаза ее были широко раскрыты, но смотрели они отсутствующим взглядом. Казалось, вся комната замерла, словно кто-то поставил жизнь на паузу. Пластмассовая армия солдатиков все так же стояла на своих боевых позициях. В нескольких углах комнаты притаились плюшевые игрушки, а футбольный мяч закатился под письменный столик. Девушка, как будто бы о чем-то размышляла, сжимая в руке скомканный лист бумаги. Ее лицо не выражало абсолютно ничего, словно было сделано из гипса или холодного мрамора. Теперь она проводила в этой комнате все свое время. Возможно, втайне надеясь, что так будет ближе к Майклу. Внезапно раздался телефонный звонок, наполнивший громким звуком все уголки дома. Девушка резко поднялась и села на кровати. Первые секунды ей думалось, что звонок показался, но звук повторился, и Лоиза рывком спрыгнула с кровати и побежала на первый этаж. "Алло!" крикнула она в трубку, переводя дыхание. "Мисс Кована?» — бросил бархатный голос в трубке. "Да," — Это инспектор Бреннан. Вы просили меня позвонить, несмотря на поздний час. К сожалению, у нас нет ничего нового. Поисковая группа проверила все возможные места. Заброшенный особняк фордов, лес, парки. Но мальчика нигде не нашли. Мы даже осмотрели кладбище. Иногда дети убегают, чтобы побыть на могилах родных людей. И тихонько сползла вниз по стенке и шмыгнула носом, сдерживая слезы. «Мисс, с вами все в порядке?» «Все ли со мной в порядке?» Возмутилась девушка, крича в трубку, словно та нанесла ей личную обиду. «Мой племянник потерялся. Ваши поиски не дают никаких результатов. Я даже не знаю, жив ли он. А вы спрашиваете, все ли у меня в порядке. Нет, ничего не в порядке. И не будет в порядке, пока я не найду Майкла». «Мисс Кавана, мы делаем все возможное. Все, что в наших силах. «Вы делаете недостаточно!» — крикнула пуще прежнего Элоиза и бросила трубку, которая, ударившись о стенку, печально повисла на проводе. «Алло! Алло!» — доносилась из трубки. «Девочку мы тоже не нашли. Мы думаем, что они сбежали вместе». Элоиза впилась зубами в кулак, и слезы полились горячим потоком из ее голубых глаз. Девушка не могла остановиться. «Да и какой смысл останавливать слезы?» Когда боль рвет сердце изнутри. Лучше выплакаться, пусть боль уйдет вместе со слезами. Она запустила руку в задний карман джинсов и извлекла из него помятый кусок пергамента, который засунула туда на бегу, спеша ответить на телефонный звонок. Илаиза развернула его и смотрела на листок, словно на какое-то сокровище. Чернила в нескольких местах расплылись, было видно, что на них падали слезы. Подпись гласила. «Любящий тебя, Майкл!» Девушка прижала к сердцу прощальное письмо своего племянника и прошептала. «Прошла уже неделя, а я не теряю надежды найти тебя. Прошу, вернись ко мне, услышь мои слова!» И Лаиза откинула голову назад и устремила взгляд в потолок. «Ах, Виктория, прости меня, я не смогла уследить за твоим сыном, а теперь, теперь я потеряла и тебя». «И его!» Ее руки безвольно опустились на колени, раскрывая весь текст прощального письма Майкла. «Дорогая моя, тетя Лоиза, прости, что сообщаю тебе это в письменной форме, но по-другому я сказать не могу. Да ты бы мне и не поверила, расскажи я тебе все, глядя в глаза. Никто из взрослых не поверит в подобные вещи. Я хочу сказать, что отправляюсь на поиски своих родителей». Мне уже несколько дней снятся реалистичные сны о том, что они живы и ждут меня в другом мире. Я хочу найти их и убедиться в том, что мои сны — реальность». Лепрекон Фитцморен сказал, что в моих снах есть правда. «Знаю, все это звучит очень странно, но прошу тебя, поверь мне и позволь отправиться на поиски родителей. Не теряй меня и не ищи. Со мной все будет хорошо». Надеюсь, что мое путешествие не займет слишком много времени, и я смогу вернуться вместе с папой и мамой. Тогда ты поверишь, и мы вновь будем жить все вместе, счастливо. Любящий тебя, Майкл. Прошел час, а может быть, несколько часов, прежде чем Элоиза смогла овладеть собой и подняться на ноги. «Раз полиция ничего не может сделать, тогда придется мне самой». решительно произнесла она. Элайза вновь убрала письмо в задний карман джинсов и, прихватив ветровку, вышла в ночь. Единственная зацепка, которая у нее имелась, это заброшенный особняк Фордов. Она знала, что этот странный дом привлекал внимание мальчика, но не знала, почему. «С этого места и стоит начинать поиски Майкла», подумала она, шагая вниз по улочке. Автомобиль девушка заводить не стала, в надежде, что пешком сможет увидеть больше территории, да и, по правде говоря, вряд ли бы она смогла вести автомобиль в таком ужасном эмоциональном состоянии. По какой-то необъяснимой причине ей казалось, что все идет правильно, словно каждое принятое решение приведет ее к Майклу. Шторы в соседних домах давно занавешены, свет практически во всех окнах погашен, а хозяева Мирно спят в своих уютных постелях. Какое-то счастье спать и ни о чем не волноваться, когда ничто не тревожит твой сон. Только несколько кошек бродило по пустой улице, освещенной дорожными фонарями. Ночь стояла прохладная, луна ярко светила над городом, только несколько тучек блуждало по звездному небу, создавая мистический эффект. И Лаиза шла в напряжении, то и дело оборачиваясь по сторонам, Ей все время казалось, что кто-то за ней идет по пятам. Наверное, просто разыгралось воображение. Все-таки стоял поздний час на дворе. Но на всякий случай девушка была готова к неожиданности и шла с осторожностью. Проходя мимо дома семьи Стюарт, Лаиза задумалась о том, как себя чувствуют родители Миранды. Сомнений в том, что девочка ушла вместе с Майклом, практически не было. Но оставался вопрос, куда дети ушли, И почему вообще они захотели уйти? Да, Майкл написал в письме, что он отправляется на поиски своих родителей. Но какая глупость! Где он собирается их искать? Оливия и Генри Стюарт тоже получили прощальное письмо от дочери, насколько знала Элоиза. Они практически не общались на эту тему наедине, только в участке, на следующий день после исчезновения детей. Поэтому Элоиза в подробностях ничего не знала о содержании Их письма от дочери. Инспектор Бреннан, по настоянию Элоизы, начал изучать дела пропавших детей в особняке Фордов, но они остались не раскрыты, поэтому ожидаемых результатов затей не принесла. Все сочли, что дети просто сбежали, ведь не было ни свидетелей похищения, ни каких-либо доказательств того, что детей вообще кто-то похитил. Только Элоиза и верила в то, что особняк Фордов связывает вместе все эти исчезновения. За этими размышлениями девушка и не заметила, как через несколько минут дошла до заброшенного особняка, возле которого так часто проезжала, отводя Майкла в школу. Дом на фоне ночного неба, полнолуния и блуждающих туч выглядел устрашающе. Лоиза поднялась по деревянным ступенькам крыльца и попыталась открыть входную дверь. Заперто. «Интересно, как сюда попадал Майкл?» — задалась она вопросом. Элоиза попыталась заглянуть через щели заколоченных окон, но ничего не увидела. В доме стояла кромешная тьма. Девушка потерла плечи от холода и осмотрелась по сторонам, в надежде увидеть хоть какую-нибудь подсказку. Словно подталкиваемая невидимой рукой, она спустилась вниз и направилась в проход между домами. «Боже!» — взвизгнула Элоиза, отпрыгнув в сторону. «Это соседский пес внезапно залаял через решетку, напугав девушку». «Тише, глупый!» — шикнула она на собаку. «Не стоит будить своих хозяев!» Девушка обошла дом. Окна здесь были тоже заколочены, как и у главного входа. И Лоиза без особой надежды попыталась счастье, подергав ручку запасного выхода, но безрезультатно. «Как же мне попасть в этот дом?» Она закусила губу, внимательно осматривая дом, стараясь отыскать в нем хотя бы какую-то лазейку. соседский пес продолжал свирепо лаять скали острые как бритва зубы и мешая сосредоточиться да заткнись ты прокричал злой голос со второго этажа соседнего дома три часа ночи а ты гавкаешь на место тупая псина пес поджав хвост трусливо побежал в свою конуру взгляд э лоизы упал на открытое подвальное окно вот оно девушка ликующе сжала ладони в кулаки и направилась к заветной цели. Ей оказалось пролезть туда несколько сложнее, чем двум одиннадцатилетним детям, но все-таки девушка сумела протиснуться внутрь. Оказавшись в подвале, она осмотрелась по сторонам. Темно. Элоиза пошарила в кармане ветровки и достала сотовый телефон. Выбрав режим фонарика, девушка двинулась дальше при слабом освещении своего устройства. Дом находился в точно таком же запустении, как и при последнем посещении Майкла. Лоиза не имела понятия, что именно ищет, но точно знала, что Майкл был в этом доме в день своего исчезновения. Она должна была найти хоть что-нибудь, что могло бы ей дать надежду, что мальчик еще жив. «Майкл!» — позвала Элоиза. «Ты здесь, родной! Это я, твоя тетя!» Девушка понимала, что полиция уже обыскивала особняк сверху донизу, и мальчика в нем не нашла. Но в душе Лаизы теплилась необъяснимая надежда, что Майкл связан с этим домом, а значит, непременно должен быть здесь. Она обошла весь первый этаж, но никаких признаков, что мальчик здесь был, найти не сумела. Старая, занавешенная пыльными простынями мебель указывала на то, что домом никто не пользовался многие десятилетия. Взгляд Элоизы упал на высокие напольные часы, стрелки которых застыли на половине третьего. Внезапно откуда-то из циферблата вырвался синий огонек и пронесся возле тумбочки, уронив вазу. Ваза разбилась. и Элоиза быстро проследила маршрут загадочного существа и успела увидеть, как синеватый шлейф протянулся на второй этаж и исчез. — Кто здесь? — спросила она и услышала ужас в собственном голосе. И Лаиза тут же перебрала в голове все известные ей легенды об этом особняке, который слышала на вечерах у костра в школьные годы и от местных старожилов. Но это ее никак не успокоило. Девушка посветила на лестницу, ведущую на второй этаж, но ничего не увидела. — Верните мне моего племянника! — закричала она в темноту. Однако никто ей не ответил. Синего огонька также нигде не наблюдалось. Тогда девушка, сделав глубокий вдох, шагнула на первую ступеньку деревянной лестницы. Ступенька скрипнула. «Только без паники!» — шепнула она себе, продвигаясь все дальше вверх по лестнице. «Эгей, здесь кто-нибудь есть?» Маленький синий огонек юркнул в ближайшую комнату, и все двери этажа одна за другой захлопнулись, будто зловещее домино. По коже девушке пробежали мурашки. Некоторое время она стояла неподвижно, словно стараясь быть максимально незаметной для невидимого существа, что закрыл все двери. В доме царила идеальная тишина, и сердце в груди Лаизы предательски громко колотилось. Я должна ради Майкла двигаться дальше, прошептала она едва слышно. Медленно, стараясь не шуметь, и Лаиза двинулась вперед по коридору. Она подошла вплотную к двери, за которой исчез огонек. Девушка прислонилась ухом к деревянной лакированной двери и прислушалась. Легкий тикающий звук наполнял комнату, как будто там стояли десятки механических часов. И Лаиза взялась за дверную ручку, она оказалась по ледяному холодной, и повернула ее против часовой стрелки. Как только дверь открылась, странный тикающий звук тут же исчез. Перед девушкой предстал обычный рабочий кабинет — Она внимательно пробежалась взглядом по книжным полкам, письменному столику и по каждому углу, но ничего необычного не заметила. Огонька снова нигде не было. «Ты здесь?» — спросила она в надежде, что загадочный огонек откликнется на ее призыв. Лаиза зашла внутрь. Странная, волнующая аура ощущалась в кабинете, и девушка это чувствовала всем телом. Легкая дрожь пробежала по коже, поднимая каждый волосок на ее руках — Дыхание выделяло пар, словно она находилась в холодильнике. «Да что же здесь происходит?» — спросила Элоиза, замерзая все сильнее с каждой минутой. И словно на ее вопрошание, как будто из воздуха, возник синий огонек, появился и снова исчез. «Постой!» — закричала девушка. «Кто ты?» Огонек то появлялся, то исчезал, не то дразня, не то забавляя. Присмотревшись, Илаиза заметила в воздухе какие-то блики, словно легкую рябь на поверхности воды в том месте, где исчезал и появлялся загадочный огонек. Девушка подошла ближе и едва не упала, запнувшись о нечто на полу. Этим нечто оказался школьный рюкзак Майкла. «Но как!» — вырвалось у нее удивленное восклицание. Илаиза со смешанным чувством ужаса и волнения опустилась на колени, и взяла драгоценную находку в руки. Да, в том, что это был рюкзак Майкла, сомнений не было. Но как он здесь оказался? Еще несколько минут назад Лоиза беспрепятственно прошла и никакой сумки не заметила. Не значит ли это, что кто-то прячет в этом доме вещи? А если можно скрывать вещи, то, может, и людей можно прятать?» И Лоиза подняла взгляд на мерцающие блики, и тут ее осенило то, что за этой рябью скрывается невидимый проход. — Да, так и есть. — Ты приведешь меня к Майклу? — спросила она огонек, и тот весело затрепетал. Сияние огонька было настолько ярким, что в полной темноте слепило глаза, и Лоизе на мгновение показалось, что в центре этого сияния находится какое-то существо, но какое она не могла рассмотреть. Огонек вновь исчез в загадочной ряби, и на этот раз больше не появился. И Лейза поднялась на ноги и, набрав в грудь побольше воздуха, шагнула следом за своим странным сияющим проводником.